Глава 30. Визит инспектора. Мисс Тальбетт со своей почтенной родительницей явилась поздно вечером, когда Джеймс собирался идти ужинать, на чём яростно наставил доктор. Женщины рабели и смущались, с любопытством разглядывая интерьеры. Однако, судя по лёгкому разочарованию, на лице миссис Тальбетт они ожидали увидеть нечто куда более роскошное. Хозяин особняка принял их в своей любимой малой гостиной. Он стоял, облокатившись на руку врача, но, извинившись, вскоре уселся в кресло у зажжённого камина, после чего Хартман тактично удалился. Спасибо, что, несмотря на дурное самочувствие, согласились встретиться с нами, с достоинством произнесла миссис Тальбот. А её дочь мило зарделась, встретившись взглядами с графом. Взмахом руки Джеймс велел слугам принести два кресла для гостей. Так чьим могу быть полезен, спросил он у женщин. Одна знакомая рассказала нам, что вы хотели бы получить изображение помощника мистера Пирса, который часто заходил к мистру Кавендишу. Смущаясь, сказала Франческа Тальбот. А ещё она сказала, что за его портрет назначено вознаграждение, добавила её более меркантильная мать. Ваша знакомая не ошиблась, кивнул Джеймс. Так что же у вас есть портрет этого человека? Да, Мистер Бот протянул графу свёрнутый в трубку лист плотной бумаги. Развернув его и разглядев, Джимс на несколько мгновений прикрыл глаза, стремясь успокоиться. "А хорошо ли всё эти?" сказал он ровным голосом и ввели слуге: "Перенеси Чайкову книжку". "Мне не нужно вознаграждение", франциска резко поднялась. "Если этот человек виноват в смерти Анны, я хочу, чтобы он заплатил за своё преступление. Мне нужно правосудие". К моей несчастной подруге граф окинул её внимательным взглядом, а потом, приняв из рук слуги чековую книжку, быстро заполнил один из листов, оторвал и протянул его миссис Тальбот, которая сверлила дочь возмущённым взглядом. "Я оценил прекрасный порыв очаровательной мисс", произнёс Джеймс. "Но награда была объявлена. Возьмите эти деньги и прибавьте к приданному юной леди. Уверен, ее будущий супруг найдет им достойное применение. Посмотрев на чек, миссис Тальбетт просияла. «Милорд, это очень щедро с вашей стороны. Наша знакомая говорила всего лишь о тысяче кингов. Великодушие вашей дочери тронуло меня, поэтому я счел возможным удвоить гонорар». Граф бросил еще один взгляд на портрет, нарисованный Франческой. Сомнений не оставалось, что... Это был Оливер Квинси. Пусть в непривычной одежде и судя по всему в брете, но вполне узнаваемый, что и следовало доказать. Стереотипы часто служат людям плохую службу. Надеваешь одежду неподобающую тебе по статусу, и больше половины знакомых тебя не узнают. Да те, кто узнаёт, будут сомневаться, ты это или кто-то на тебя похожий. Мисталь бы ты знала, Оливера слишком плохо, чтобы угадать его по одежде курьера и в парике. Наверняка она видела его несколько раз на балах или приёмах, но вряд ли вблизи. Виконт Квинси высокомерен и не слишком жалует представителей среднего класса. Таким образом, нарисовав портрет Эдди Эванса, девушка даже не поняла, кого изобразила на самом деле. Ещё раз поблагодарив леди, Джеймс попрощался с ними и распорядился пригласить к себе на утро инспектора Стрикленда. Настало время обсудить с ним открытие. Вызвать Оливера на дуэль просто, но правильней отправить его за решётку. Пуля в лоб и конец мучениям так себе расплата. Для рядовых исполнителей достаточно казни, для заказчика можно придумать воздаяние поинтересней. «Блестящий виконт в тюрьме!» «Какое унижение!» «Да, за грехи сына пострадает и граф Винчестер, но выбор у Джеймса небольшой. Дуэль с Олли, конфликт с его с отцом и дальнейшие проблемы с совместным бизнесом, арест Олли, Джеймс окажется в стороне от происходящего». «Сэр, к вам инспектор Стрикленд», — сообщил Томас, отвлекая хозяина от раздумий. «Сэр, к вам инспектор Стрикленд», — сообщил Томас, отвлекая хозяина от раздумий. Неужели? удивился Джеймс. Я ведь только отправил за ним слугу. Мистер Стрекленд пришёл сам? "Зави", махнул рукой заинтригованный граф. Тотчас в дверном проёме показалась коренастая фигура. "Добрый вечер, сэр. Можете не вставать, мне известно, что вы не здоровы", звёл Стрекленд, бесцеремонно усаживаясь в одно из кресел напротив Джеймса. Хлопнув в ладони, мистер инспектор уставился на графа. "Рассказывайте." — приказал он и, заметив недоумение на лице собеседника, попросил. «И не надо, пожалуйста, говорить, что вы ничего не знаете». «Что именно я должен знать?» — уточнил Джеймс, теряясь в догадках. «Прошлой ночью выстрелом в живот убит мужчина. Это произошло на улице Нью-Берри, дом номер пять. Припоминаете?» Сердце графа пропустило удар, но на лице не отразилось и тени эмоций. «Простите, не понимаю, о чем вы?» — холодно ответил он. «Он». слуги сказали, что вчера вас не было дома. Где вы находились? Дома? В каком смысле? Инспектор вытащил трубку из чехла на поясе и спросил: "Не возражаете?" Граф пожал правым плечом, мол, как угодно. Подготовках к курению выглядело как настоящий ритуал. В процессе Стрейклинд не обращал ни малейшего внимания на озадаченного Джеймса. И лишь выдохнув первое облачко терпко пахнущего дыма, соизволил поднять взгляд на собеседника. Итак, сел он, прикрыв глаза. А вы утверждаете, будто находились дома. Кто может это подтвердить и как вы объясните, что слуги говорят обратное? Иногда я подвержен приступам тоски, когда хочется побыть одному, чтобы никто не отрывал от размышлений. Конечно, я могу приказать оставить меня в покое, но нередко случаются ситуации, которые всё равно приходится мешаться. Вот, к примеру, сегодняшний ваш визит. Здесь проще сказать, что меня нет. Раз нет, то и не потревожит. Подтвердить, что я на самом деле был дома, может мой камердинер и, конечно, мистер Хартман, врач. Он как раз задавал место твёрное. Позвать их Джеймс говорил достаточно громко, чтобы Томас услышал его и предупредил доктора. Нет, позже. Ещё одно дымное облачко улетело к потолку. Хорошо. Вы утверждаете, что не в курсе вчерашнего убийства. А как вы объясните это? Стриклент вытащил из кармана смятый чек и протянул его графу. Мой чек на 100 кингов, сообщил Джеймс, прочитав написанное. Э, что я должен объяснить? Ваш чек нашли в кармане у убитого. Хм. Мурров Азадаченко покрутил чек в руке и вернул его инспектору. Я довольно часто выписываю чеки. Какие-то из них обналичиваются сразу, какие-то ходят из рук в руки. Кстати, как ваша простуда? Ни с того ни с сего поинтересовался Стрикленд, выпуская в воздух очередное облачко. Как видите, болезнь затянулась. Ну, давайте ближе к делу. «Я могу посмотреть на убитого?» Инспектор молча протянул графу несколько снимков. Джеймс поморщился, разглядывая их. «Отвратительное качество!» «Я давно говорю, что фотографии совершенно не перспективны, как технология. На них брата родного не опознаешь. Отчего бы не пользоваться кристаллами памяти?» «Вероятно, потому что для полиции это чересчур дорого», — недовольно заметил инспектор. «Я могу посмотреть на убитого?» Когда вы найдёте убийцу Анны Кавендиш, я лично отправлю в ваш участок целую партию артефактов полезных для работы, пообещал ему Джеймс. Благодарю, но нам не нужны взятки, с достоинством ответил Стрикленд. Это не взятка, а вознаграждение за хорошую работу, граф устроился в кресле поудобней. Итак, по детожам. Вчера ночью убили человека. По фотографиям я его не узнаю. «Вам удалось выяснить личность?» «Нет. Выглядит как бродяга. Но у него нашли пистолет». «Состоятельный бродяга», — хмыкнул Джеймс. «А еще у него в кармане нашли мой чек. И больше никаких трупов поблизости». «Нет. Однако этот человек в кого-то стрелял. Его пистолете нет двух патронов. А одна из жительниц видела нападение из окна. И что же она видела?» По улице шли джентльмен и леди. Дальше, по словам свидетельницы, девушка повалила джентльмена на мостовую, а потом почти сразу раздался первый выстрел. Пока ее спутник пытался встать, леди вскочила и побежала в сторону нападавшего. Тот выстрелил еще раз уже в нее, но не попал, после чего девушка выхватила свой револьвер и застрелила убийцу. Далее эти двое, леди и джентльмены, ушли через сквозной двор. И пропали. А... Ваше сведения совершенно случайно о пил, не курит. Со искренним участием поинтересовался Джеймс. Вы же понимаете, как бредово звучит такая история. Согласен, звучит очень странно. Инспектор Кнул, однако, мне интересно, на кого именно совершали покушения. Понятия не имею. уж поверьте, если бы мне захотелось нанять убийцу, я точно не стал бы расплачиваться с ним своими именными чеками. Я ещё не настолько спятил. Стрикленд прикрыл глаза и надолго замолчал, наслаждаясь трубкой. Граф не мешал ему, размышляя о своём. Ночью стреляли в дика. Не будь рядом Джин, на улице нашли бы совсем другой труп. Чек в кармане это большая ошибка, и Джимс уже знал, кто её допустил и почему. Оливер из-за своих порывич на сидел на мили. А на прошлой неделе в клубе иссельчуков граф как раз проспорил сотню кингов. Скорее всего, по какой-то причине виконт не успел обналичить эти деньги. Вряд ли он специально расплатился с убийцей чеком, чтобы подставить Джеймса. Это было бы совсем глупо. Скорее всего, Оливер принял импульсивное решение вечером и не нашёл другой возможности заплатить. Знаете, инспектор, через некоторое время граф решил нарушить затянувшееся молчание. Видь Я буквально перед вашим приходом собирался послать за вами слугу. У меня тоже есть новости. Какие же? спросил Стерклен, попыхивая трубкой. Сегодня мисс Тальбот принесла мне портрет некоего Эдди Эванса, помощника секретаря графа Уинчестера. С какой стати вас вдруг заинтересовал этот человек? Эти инспекторы по прежнему ничего не выражали, но было понятно, что следователю знакомо названное имя. Мне стало известно, что мистер Эвенс часто приходил к Уильяму Кэвиндишу по поручениям от мистера Пирса, сказал Джеймс. Имея доступ в дом графа Винчестера, я пообщался с его секретарём, и тот сказал, что уволил помощника, так как был им недоволен. Сама по себе подобная ситуация ничего не означает, но мне стал интересен этот молодой человек, и я назначил награду тому, кто поможет его найти или хотя бы описать. Но к вам перед вашим приходом ко мне явились франческ Тарбациое почтенной матерью. Они принесли портрет, любительский, но вполне приемлемого качества. Полюбуйтесь. Граф протянул инспектору рисунок. Некоторое время Стрикленд разглядывал карандашную зарисовку, а потом ухмыльнулся себе в усы. Всё-таки виконт Квинти. «Интересно только, зачем ему понадобилось пощищать мисс Кавендиш, если, как говорит Франческо Тальбот, она и без того готовилась с ним сбежать. Полагаю, об этом нужно спросить у него самого. А вы не спрашивали? Не имел такой возможности. Ну, мне говорили, что вы навещали его не так давно. Инспектор демонстрировал просто невероятную осведомленность». Мне нравится ваш подход к делу, улыбнулся граф. Но нет, в тот день мне не удалось поговорить с Оливером по душам. Нам помешали. Да, уж помешали. Джеймс до сих пор передёргивало при воспоминании об отвратительных поцелуях виконта Квинси. В тот день было уже ни до расспросов и обличений. Кто бы мог подумать? Нет. Оливер вечно оттирался рядом всегда, а еще со времен университета принимал сторону Джеймса и иногда позволял себе панибратские жесты, вроде поглаживания по спине. Но графу не приходило в голову, будто его рассматривают в качестве амурного интереса. «А что вы скажете насчет самого Виконта Квинси?» Инспектор старательно выбил трубку и спрятал ее в футляр. «Вы учились с ним вместе и, как говорят, весьма дружны». «Я бы не стал называть это дружбой», — поморщился Джеймс. «Скорее, Оливер все время старался оказаться рядом со мной, чтоб про него рассказать». Особым умом он никогда не блистал. Игрок, азартный, часто проигрывает, импульсивный, чересчур. Отец держит его в черном теле, что очень злит Оливера. Он полагает это несправедливым — «А вы как считаете, справедлив ваш партнер к своему сыну? Уверен, Виконту опасно давать деньги, любую сумму. Но, как вы думаете, есть ли у лорда Квинси какие-либо личные счеты к Ричарду Кавендишу?» Джеймс вздохнул. «Скользкий вопрос». Сгоряча он пообещал не выдавать никому странных пристрастий Оливера. «Теперь это играло против графа». Ричард подал заявку на вступление в наш клуб. Оливер был против. А вы? Я? Тоже. Однако Дик выполнил сложное вступительное задание. Выполнил так, что у меня не осталось возражений. Более того, я освободил Ричарда от необходимости платить вступительный взнос. Думаю, Оливеру это не понравилось. Ему не понравилось, что вы приняли в клуб мистера Кавендиша? Почему? Почему? Инспектор, который в самом начале разговора был расслабленным, почти сонным, на глазах превратился в азартную ищейку. «Оливер считает, что у Дика недостаточно высокое происхождение. А вы, Ричард, мой кузен, пусть дальний по мужской линии, кроме того, его дядя, сэр Артур Грей, является кавалером Ордена Ее Величества, это тоже немало. Тем не менее, в университете вы враждовали. — К чему вы клоните? — приподнял бров Джеймс. Я Петрович решил включить меня в список подозреваемых, просто пытаюсь докопаться до истины. Не в том месте вы её ищете. Да, мы с Диком постоянно враждовали. Но гибель Анны показала, насколько всё это было мальчишеством. С какой-то стороны мне стало легче от того, что не моя неосторожная записка привела к смерти мисс Кэвендиш, но инспектор я действительно хочу найти и наказать виновных. «А знаете, я вам верю!» — инспектор хлопнул ладонями по коленям. «Правда, верю! Как вы думаете, Викон действительно намеревался сбежать с мисс Кавендиш?» Граф задумался, потом неверно ответил. «Не знаю. Мне кажется, что нет. Но это все из области догадок. Если Олли и планировал побег, то лишь с целью опозорить Анну, но никак не для того, чтобы жениться на ней. Он слишком большой сноб». И слишком зависит от отца. Одного никак не пойму. Ну хотел он её опозорить, устроил бы побег, своротил бы наконец. Зачем пыещать, если девушка сама пошла к нему навстречу? Думаю, вон лучше задать этот вопрос самому Оливеру. Джеймс велел слуге принести чай себе и инспектору. Стрикленд помолчал, немного разглядывая картины на стенах, потом сказал: Один из слуг мистера Кавендиша сообщил мне, что частым гостем в доме был некий Эдди Эванс, помощник секретаря лорда Уинчестера. Как выяснилось, этот человек приходил к главе семейства. Мистер Кавендиш говорит, что визиты носили сугубо деловой характер. Однако слуга припоминает, будто несколько раз заставал мисс Кавендиш и мистера Эванса за приватной беседой. «Как видите, наши с вами сведения совпадают». «Интересно, какие дела могут быть у графа Винчестера и Вильяма Кавендиша?» Затом, чего проговорил Джеймс. «Насколько мне известно, мистер Кавендиш — талантливый артефактор». «Да, но, возможно, это все объясняет. Только мне почему-то ничего не известно о том, что с ним ведутся дела. Кроме того, мистер Кавендиш — артефактор-любитель. Он всегда экспериментировал лишь в своей мастерской. И тут частые визиты. Странно». Знать, почему я прибыл к вам этим вечером. Инспектор встал с кресла и подошёл к камину, чтобы спросить меня про убитого человека. Не совсем. Стрикленд снова вытащил трубку и принялся сосредоточенно её набивать. Видите ли, после обнаружения трупа я попытался задавать вопросы мистеру Пирсу, но ваш партнёр, граф Винчестер, связался с главным констеблем, переговорил с ним и Меня отстранили. Это дело будет закрыто, официально. А неофициально, вскинулся Джеймс, а о том, что случится неофициально, хотелось бы поговорить с вами. Сэр Клинтон покрутил в руках трубку. Видите ли, мне выпала честь быть другом сэра Артура Грея. Когда меня отстранили, я зашёл к нему, чтобы рассказать о делах. Как вы знаете, убитая девушка его племянница. В гостях у сэра Артура в это время находились Ричард Кавендиш и Маркис Алтон. Обсудив ситуацию, мы пришли к выводу, что нам необходима ваша помощь. И если вы согласны ее оказать, какие могут быть сомнения? Что от меня нужно? Джеймса не стоило и спрашивать о таких вещах. Мистер Кавендиш предупредил, что вы плохо себя чувствуете, поэтому мы решили приехать сюда. Остальные тоже здесь? — удивился граф. — Да. Ждут. Ну, экипаже, я решил сначала поговорить с вами, а уже потом приглашать всю компанию. Томас Джимс самостоятельно поднялся из кресла, не в силах сидеть. Это уже открытое неповиновение посмертной воле дяди пригласить в свой дом врага, чтобы помочь ему отомстить за девушку, которую граф сам должен был скомпрометировать. Но Джеймс не боялся. Он уже давно перешагнул ту черту, за которой нет места страху или чувству вины, обречённому терять нечего, а что до вины, Граф едва ли не в первый в жизни был уверен в правильности своего выбора. "Томас, у крыльца экипаж. Веле пригласить сюда всех, кто в нём приехал. Распорядился Джеймс, когда камердинер вошёл в гостиную. Потом распорядись насчёт чая и сделай так, чтобы нас никто не беспокоил. Никто, ты понял? Да, сэр". Лицо слуги казалось высеченным из камня, но графу не было дела до его недовольства. Томас просто человек, что он может сделать. А вот дядя Питер не снился. все эти ночи ни одного кошмара значит френни поступает правильно, правильно.